Вот и порубежье. Мы остановились. Фрейтер начал говорить на шведском. Черт, о языках я не знал, о чем он болтает. Я взвел курок пистолета, взял тесак во руки. Однако обошлось. Возок тронулся, и мы поехали. Я перевел дух. Кажется, пронесло. Через полчаса Возок остановился и... Я распахнул двери, выскочил с пистолетом в руке. Фрейтер оружие стоял на снегу. Всё, господин, по рубеже за спиной ты в России. Ты что, хочешь меня на дороге высадить? А ну вези до ближайшего посёловка, двора или города, а потом можешь возвращаться. Фрейтер вздохнул, взобрался на блучок. Я залез в вазок, и мы поехали. Теперь двигались медленнее, видимо, лошади выдохлись. Часа через 2 вазок встал. Порейтер распахнул дверцу. Постоялый двор. Приехали. Я вылез, осмотрелся. Точно, постоялый двор, деревня рядом, именно русская деревня, а не шведская мыза. Я вытащил свою сумку, Бросил в нее тесак, едва там уместившийся. — Все? Свободен и волен делать, что хочешь. Возвращайся домой или ночуй на постоялом дворе. Уже вечер вскоре. — Нет, я домой, на порубежье заночую. Фритер, боясь, что я передумаю, торопливо вскочил на облучок и хлестанул коней. Я вошел в трапезную. — Я вошел в трапезную. Вдохнул запахи ещё снова, и слюнки потекли сами собой. Не ел же весь день хозяин. Комнату на одного получше и покушать. Слуга проводил меня в номер. Я оставил вещи и спустился в трапезную. На столе уже исходило паром гороховая похлёбка с потрошками, стояло блюдо с пряженцами. Постояльцев было мало, и хозяин подошёл сам. И курицу жареную на вертеле или курицу вина доброго, да не кислятины, кушинчик. Скорее половой принёс курицу и поставил на стол кувшинчик вина. Хозяин подсел за стол, налил мне в кружку вина. Я отпил. Вино оказалось неплохим. Я вижу, возог шведский был, а соседей приехал. От них, с набитым ртом, ответил я. Не слышно там, будет ли война, а то после прошлого года только отстроиться успел. Думаю, будет хозяин. Убирался бы ты отсюда по добру по здорову, пока время есть. Снег сойдёт, земля подсохнет, Жди не прошенных гостей. Хозяин горякнул, стукнул по столу кулаком. "Ну что ты будешь делать? Кожинный год, почали войной на ручь ходить, ну скоро совсем раззаряд. Мой тебе совет: продавай постоялый двор, пока тихо и спокойно, и уезжай". Хозяин Во расстройстве налил себе в кружку вина из кухнина и выпил почти залпом. И куда податься? Из-под Нижнего сюда перебрался. Там татары жить я не дают, и здесь шведы. Скажи, где русскому человеку жить? Да, согласился я. Куда ни кинь, всюду клин. Думаю, в Вологде самое место. Ни татары, ни шведы, ни ляхи туда не добирались. "Да!" удивился хозяин. "Надо обмозговать. А скажи-ка, любезный, добраться отсюда до Пскова как?" "Брось, парень, репы. Каждую седмицу обоз из Архангельска с рыбой через нас проходит. По моим прикидкам, завтра должен быть. Вот и просись в попутчики." «Раньше никак?» «В ям сходить можно, это на том конце деревни, а коли деньжата водятся!» «Спасибо, поразмыслив!» «И тебе спасибо, что про Вологду сказал!» Выспался я хорошо, никто не шумел, да и чувствовал я себя на родной земле спокойно. Проснулся поздно, а куда торопиться?» А босс, если он еще и прибудет сегодня, в путь тронется завтра. Я лежал и размышлял. Поездка в Швецию, только чисто случайно, не обернулась для меня трагедии. Но все-таки я вернулся на родную землю, живой, здоровый и при деньгах. Я вытащил из сумки кожаный мешочек, прикинул в руке. «Ммм, килограмма полтора, не меньше». Достал одну монету. Полюбовался. Раньше я никогда не видел шведских далеров. Потом спустился в трапезную, позавтракал. Хозяин на мой вопрос об обозе только руками развел. Я поплелся в ям. Лошади были, цену назвали. Дороговато, правда, но не сидеть же на постоялом дворе, ожидая обоза. И я согласился. Пока я ходил на постоялый двор за вещами, лошадь уже была готова. Хм, за такие деньги могли бы и седло получше подобрать, все потертое. Но усевшись, я понял, что был неправ. Седло было удобное, как старые тапочки. К вечеру я уже подъезжал к опорью. Но после дело пошло веселее. У яма пересек по льду лугу, оставив справа гдов. Лошадей менял на ямах без задержки. И к исходу третьих суток въехал в Псков, оставив лошадь на станционном яме. Пока пешком шел домой, прикинул, по что мне обошлась поездка на ямских лошадях. Мне бы ходило, дешевле было бы купить коня. «А ладно!» Но не я при деньгах, зато быстро и без забот даже кормить не надо, на станциях позаботятся. Вот и знакомые ворота, дом, ставший почти родным. Я каждый раз возвращался к нему, как к якорю. И в самом деле, куда мне идти? Я одинок в этом мире, у меня нет родных, даже собственного дома нет. Хотя даже у собаки должна быть своя конура. Пока я шёл от городских ворот до дома, стемнело. На стук в ворота из дома вышла Маша, с псельца спросила: "Чего надо?" И услышав мой голос, бросилась открывать дверь. Едва я вошёл и прикрыл калитку, она бросилась мне на шею. Вернул Сабарин живой, здоровый Проходи, мы как раз трапезничать собрались, прямо вовремя. Мы прошли в дом, зашли в трапезную. Я поставил в угол тяжелую сумку, сбросил с плеча мешок. Из-за стола с протянутой рукой уже шел Илья. Мы пожали друг другу руки, обнялись. А рядом уже стояла Дарья. Тут уже объятия были погорячее. Я бы и поцеловал ее в губы, все-таки соскучился, да сомневался, как это воспримет Илья. Ну, садись к столу, по трапезничаем, расскажешь, где бывал, что видал. Почти в молчании все поели, потом приступили к чаепитию. Чай пока был редок на Руси, завозили его из далекой Индии. Стоил он дорого, и позволить себе его пить могли только богатые люди из знати. Пристрастились к нему купцы, отведавшие напиток в дальних торговых страсях. В арабских странах чай был распространён наряду с кофе. Те, кто побывал в плену у крымских татар или османов, знали вкус напитка.